Если на втором челноке находилось больше семи человек, и никто не успел или же попросту не догадался ввести поправку на лишний вес, то челнок вошел в сферу ниже намеченной точки и, проломив стену, въехал в один из секторов. Только этого не хватало. Тейнер бросился к краю площадки, откуда заходили на посадку челноки. Следом за ним побежали остальные. На самом краю, в метре с небольшим от поля стабильности, Тейнер лег на живот и свесил голову вниз. «Ничего не видно», — с досадой произнес он, поднимаясь. «Естественно», — насмешливо посмотрел на него Стинов, «сектора располагаются друг под другом, уступами. Сначала площадь их увеличивается, а затем, ближе к низу, снова уменьшается». «Не мог сказать сразу», — недовольно буркнул Тейнер. «У тебя же в комнате над столом висел план сферы», — снова усмехнулся Стинов. «Ладно, знаток местности». Тейнер примирительно толкнул Стинова кулаком в плечо. «Что делать будем?» «Насколько ниже заданной точки мог совершить посадку второй челнок?» — спросил Стинов у Штайнера. «Можно было бы точно рассчитать». «Если бы было известно, сколько человек в нем находилось», — ответил тот. «Ну, допустим, в челнок загрузились все четырнадцать террористов». 13 поправил Стинова Тейнер. «Что?» — удивленно взглянул на него Стинов. «Я говорю, что террористов было тринадцать», — повторил Тейнер. «Я успел их пересчитать». Стинов на секунду задумался. Затем посмотрел по очереди на каждого из членов группы и снова обратился к Штайнеру. Если на челноке было 13 человек, насколько он мог промахнуться мимо цели? «Метров на 100, не больше», — прикинув в уме, сообщил Штайнер. «Значит, они не ниже сектора Паскаля», — сделал вывод Стинов. «А если террористов в челноке было меньше, то они угодили прямо к бешеным». «Подходящая для них компания», — заметил Морвуд. «Тащите веревку», — сказал Стинов. «Надо убедиться в том, что челнок-2 находится там, где мы думаем». «Зачем же веревку, если у нас лестница есть?» — сказал Тейнер. «Лестница одна», — возразил Стинов. «По ней можно добраться до первого уступа. Дальше придется спускаться по веревке». «В таком случае полезу я» заявила Ирина. «На тренировках никто не делал этого лучше меня». «Я тебе помогу», — сказал Стинов. Один конец принесенной бочковым раскладной проволочной лестницы закрепили на краю площадки, другой бросили вниз. На узкий горизонтальный уступ, тянущийся вдоль всей стены, Ирина спустилась первой. Следом за ней спустился Стинов — с перекинутым через плечо мотком веревки. Встав на колени, они глянули вниз. «И лезь никуда не нужно», — разочарованно произнесла Ирина. Примерно тремя метрами ниже края уступа, на котором они стояли, находился рваный край огромной бесформенной дыры. «Интересно, как далеко его протащило?» — вслух подумал Стинов. Поднявшись, он закрепил веревку на одной из монтажных скоб в стене и обвязал другой ее конец вокруг пояса. «Эй, ты куда собрался?» — окликнула его Ирина. «Я только одним глазком взглянул», — улыбнулся в ответ Стинов и, сев на самый край, свесил ноги, нащупывая опору. Быстро добравшись до края отверстия, Он уперся ногой в вывернутую дугой арматуру и, свесив голову вниз, заглянул в пролом. Челнока видно не было. Рухнувшие стены корпусов завалили проход, пробитый корпусом ворвавшегося в сектор аппарата. Однако, судя по глубоким бороздам в покрытии пола, челнок уже здесь уперся в него своими посадочными опорами, и начал торможение. Что самое главное, межэтажное перекрытие сектора выдержало немалый вес челнока. Если бы аппарат провалился на следующий уровень, то и разрушений было бы значительно больше. — Ну как там? — нетерпеливо спросил Борщевский. Едва только Стинов и Ирина поднялись на крышу. «Они сели на два уровня ниже нас», — сказал Стинов. «Это сектор Ньютона, занятый бешеными». «И что теперь с ними будет?» — спросил Морвуд. «С бешеными или с террористами?» — переспросил Стинов. Морвуд молча пожал плечами. «Меня, например, больше беспокоит, что будет дальше с нами», — как бы, между прочим, заметил Бачков. «Возможно, им удастся договориться», — сказал Стинов. Вообще-то бешеные не любят гостей, однако тот способ, каким заявились к ним сегодняшние визитеры, скорее всего, произведет на бешеных впечатление. Кроме того, у террористов есть оружие, а бешеные беспрекословно признают авторитет силы. Разговаривая, они подошли к челноку. «Ну так, может быть, спустимся все вместе вниз и возьмем их?» пока они еще не успели опомниться, имея в виду террористов, с безрассудной решимостью предложил Штайнер. «Или же нас возьмут бешеные», — ответил на это Стинов. «У нас же есть оружие», — взмахнул зажатым в руках автоматом Штайнер. «Дай-ка его сюда», — попросил, протянув руку Стинов. После того, как автомат оказался у него в руках, Он, размахнувшись, подкинул его вверх. Войдя в поле стабильности, автомат навсегда исчез. «Огнестрельному оружию нет места в сфере», — объяснил свои действия Стинов. «При огромной плотности населения оно становится чрезвычайно опасным. Если кому-то взбредет в голову использовать его...» «Уже нашлись такие», — перебил Стинов и Бачков. «Я думаю...» Террористы грузили оружие в челноки не в качестве балласта. — Хотелось бы знать, что они задумали, — покачал головой Тейнер. — Что их может заинтересовать в сфере? — спросил он Устинова. — Вот уж чего даже представить себе не могу, — пожал плечами тот. — Что можно найти в сфере такого, что нет на земле? — Зону, свободную от закона, — высказал свое предположение Морвуд. «Единых законов в сфере нет, но у каждого отдела имеются свои силы безопасности», — возразил на это Стинов. «И без работы они не сидят». «Ты сам рассказывал, силы безопасности отделов занимаются главным образом интригами друг против друга», — сказал Тейнер. «А те парни, что прибыли на втором челноке, это тебе не эксайты с пакетами динамита». «Если бы можно было связаться с землей!» — с досадой ударил ладонью о ладонь Горидзе. «Там-то уже, наверное, разобрались, что за банда напала на нас и какие цели у террористов!» «Это была не банда», — покачал головой Тейнер. «Это была хорошо организованная группа, прекрасно осведомленная о всех планах готовящейся экспедиции». Каким-то образом им удалось вывести из строя центр управления и временно взять под контроль систему запуска челноков. А это значит, что у террористов был осведомитель среди тех, кто вплотную занимался подготовкой экспедиции. Закончил за него Стинов. Тейнер молча кивнул. «И даже более того», — продолжил Стинов, — «я считаю» что осведомитель террористов находится среди членов экспедиционной группы. «Вот это да!» — удивленно вскинул брови бачков «С чего ты это взял?» — спросил Морвуд и нервно прикусил нижнюю губу. «Мы все вместе проходили подготовку», — развел руками Борщевский. «Каким образом среди нас мог оказаться террорист?» «Если операция по захвату челноков была задумана террористами давно», — сказал Тейнер, — то они могли заменить одного из кандидатов на участие в экспедиции своим человеком,